Глава 43. План. При первом крике, донесшемся из комнаты, Мин, оказавшаяся в коридоре с низким потолком, вонзила ногти в ладони. Она шагнула было обратно к двери, но, опомнившись, остановилась, и слезы хлынули из глаз. — Помоги мне, Свет, чтобы я ни сделала, будет еще хуже. Эгвин, прости. «Прости меня!» Чувствую себя никуда не годной, совершенно бессильной, она подобрала юбки и пустилась бежать, а крики «Эгвень» преследовали ее. Мин не могла заставить себя остаться, и то, что она уходит, заставляло ее чувствовать себя трусихой. Наполовину ослепшая от слез, она очутилась на улице, что поняла не сразу. Она хотела вернуться к себе в комнату, Но теперь не могла. Ей невыносимо была мысль, что Эгвейн мучают, а она сидит в тепле и безопасности под крышей соседнего дома. Яростно вытирая слезы с глаз, она завернулась в плащ и зашагала вниз по улице. Как только девушка смахивала слезы, по щекам катились новые. Она не привыкла плакать на глазах людей. но она и не привыкла чувствовать себя такой беспомощной, такой ни к чему не способной. Она не знала, куда идет, только хотела оказаться подальше от криков Эгвейн. «Мин!» Приглушенный окрик, и девушка замерла на месте. Поначалу она не разобрала, кто ее окликнул. Редкие прохожие шли по улице в такой близи от домов, где квартировали домани, не считая одного мужчины, что пытался уговорить двух шанчанских солдат на портрет, который он с них нарисует цветными мелками. Местные жители, как один, старались пройти мимо, быстрым шагом, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. ара сулдам прошагала мимо. Позаде, взгляд, семенили на привязи до мани. Шанчанки обсуждали, сколько еще Мара Дамани они рассчитывают обнаружить до отплытия на родину. Взор Мин скользнул по двум женщинам в длинных дубленках, потом изумленно метнулся обратно, когда они направились к ней. Найнев и Лэйн? и никто иной. Улыбалась Найнев через силу. Взгляд у обеих был напряжен. Они словно гнались с лица тревожную нахмуренность. Мин подумала, что никогда не видела зрелище удивительнее, чем появление подруг. — Этот цвет тебе идет, — продолжила Найнев. Тебе давно не мешало бы платье носить. Честно говоря, увидев тебя в штанах, я и сама о них начала подумывать. Когда она подошла ближе и увидела лицо Мин, голос ее стал резче. — В чем дело? Ты плакала? Сказала Илаин. Что-то с Эгвинь стряслось. Мин вздрогнула и оглянулась через плечо. По ступенькам спустились сулдамы домани и двинулись в другую сторону, свернув к стойлому иконному двору. Наверху лестницы стояла еще одна женщина со вставками молниями на платье и разговаривала с кем-то внутри дома. Мин схватила подруг под руки и заторопилась с ними вниз по улице по направлению к гавани. «Тут для вас обеих опасно. Свет, да вам и в фальме находиться опасно. Тут повсюду домани, и если они вас найдут... Вы знаете, кто такие домани? Ох, вы себе представить не можете, как я рада вас видеть!» «Думаю, что в половину того, как мы, рады увидеть тебя», — сказала Найниф. «Ты знаешь, где Эгвин? Она в одном из тех домов? С ней все хорошо?» Мин помедлила долю секунды, прежде чем сказать. «С ней все хорошо, насколько можно надеяться». Мин слишком хорошо представляла себе, что произойдет, если она прямо сейчас выложит, что творят с Эгвин в эти мгновения. Не исключено, что Найнив немедленно бурею стремится спасать Эгвин. Свет. Лишь бы уже это кончилось. Свет, ну пусть она еще раз склонит свою прямую шею, не то они ей раньше ее свернут. Но я не знаю, как ее вывести оттуда. Я нашла одного капитана, который согласен забрать нас, если мы сумеем добраться с нею до его корабля. Он не станет помогать, пока нам не повезет ее освободить. И не скажу, что я виню его, но ума не приложу, как довести Эгвин до корабля. «Корабль», — задумчиво произнесла Найнев, — «я предполагала просто поскакать на восток, но, должна признать, такой вариант беспокоил меня. Насколько могу судить, нам бы пришлось пересечь почти весь мыс Томан, прежде чем патрули шончан совсем отцепились бы от нас, а, по слухам, на равнение Алмад что-то вроде войны, о корабле я не думала». «Лошади у нас есть, а денег на оплату проезда нет?» «Сколько этот человек запросил?» Мин пожала плечами. «Об этом речь пока не заходила. Да у нас денег вообще нет. Я думала, ухитрюсь как-нибудь оттянуть оплату, пока не отплывем. А потом... Ну, не думаю, что он войдет в какой-нибудь порт, где будут шанчан. Где бы он не высадил нас, там всяко будет лучше, чем здесь». Вся трудность в том, чтобы убедить его вообще отплыть. Он хочет, но они высылают патрули из гавани и никак не определить, есть Дамани на их кораблях или нет. А потом будет поздно. «Дайте мне Дамани, чтоб стояла у меня на палубе», — говорит он. «И я в тот же миг подниму паруса». Потом он начинает бубнить об осадке, о мелях, о подветренных берегах. Ничего из этого мне непонятно, но... Пока я улыбаюсь и киваю изредка, он все толдычит свое. И я думаю, если не буду перебивать его достаточно долго, то, глядишь, он сам себя уговорит отплыть. Минсов с хлипом втянула воздух. Глаза вновь защипала. — Только вот не уверена, что есть время, чтобы он сам себя уговаривал. — Найнев, они собираются отослать Эгвин в Шанчан, и очень скоро. И Лейн охнула. но почему она способна отыскивать руду с несчастным видом объяснила мин несколько дней говорит эгвин и я не знаю хватит ли нескольких дней чтобы этот человек успел убедить себя отплыть даже если у него это получится как мы с нее снимем этот ошейник это порождение тени как мы выведем ее из того здания жаль что здесь нет ранда И Лейн вздохнула, а когда подруги повернулись к ней, вспыхнула и торопливо добавила. «Ну, у него же есть меч! Жаль, что у нас нет никого с мечом, хоть одного, лучше десяти, сотни!» «Сейчас для нас главное не мечи и не мускулы», — заявила Найниф, — «а голова! Мужчины обычно думают волосами на груди». она рассеянно провела рукой по своей груди как будто ощупывая что то под дубленкой большинство армия нам бы пригодилась сказала мин и побольше Шунчан было не очень много их превосходили числом когда с ними столкнулись тарбанцы и домани но судя по тому что я слышала шунчан с легкостью одерживали победы во всех сражениях она поспешно оттащила найнев и Элейн на противоположную сторону улицы когда по другой навстречу им показались домани и сулдам девушка испытала облегчение обнаружив что подгонять подруг не надо обе следили за прошедшими мимо скованными женщинами с не меньшей настороженностью чем она раз у нас нет армии нам втроем придется стать этой армией надеюсь «Кто-то из вас надумает что-нибудь такое, чего я не сумела?» Я себе мозги вывихнула и все время спотыкалась, все упирается в айдам, в эту привязь с ошейником. Солдам никому не позволяет увидеть поближе, как они открывают браслет. «Думаю, если надо будет, я сумею вас внутрь провести. Одну наверняка. Они считают меня прислугой, но услуг могут быть гости». пока они остаются в комнатах слуг. Найнев задумчиво нахмурилась, но почти сразу лицо ее прояснилось, обретя целеустремленность. «Не беспокойся, Мин. У меня есть парочка идей. Я тут времени зря не теряла. Ты отведешь меня к этому человеку. Если договориться с ним окажется труднее, чем с упрямцами в совете деревни, я съем эту шубу». И Лэйну, хмыляясь, кивнула, и Мин впервые за все время в фауме почувствовала настоящую надежду. На какой-то миг Мин вдруг увидела ауры вокруг обеих женщин. Там была опасность, но этого и следовало ожидать. Но было вдобавок и новое среди тех образов, что она уже видела. Порой так случалось. Над головой Найнев плавало мужское кольцо тяжелого золота. и раскаленные до красна железа и топор над головой Илейн. Эти знаки предвещали беды. Мин была уверена, но казались они далекими где-то в будущем. Всего на миг предстали взору Мин эти знаки, а потом она увидела лишь Илэйн и Найнив, выжидающих глядящих на нее. «Это внизу, у гавани», — сказала она. Чем ниже спускались женщины по наклонной улице, тем многолюднее становилось. Уличные торговцы терлись возле купцов, что привели фургоны из глубины страны, из внутренних деревень. Они уйдут не раньше, чем наступит и минит зима. Лоточники окликали прохожих, фалмийцы в вышитых плащах обходили фермерские семейства в тяжелых дубленках и полушубках. В город из деревень бежали многие, больше, чем с побережья. Мин не видела в этом никакого смысла. Они попадали из огня в полумя, променяв возможное появление шанчан на несомненный факт присутствия шанчан повсюду вокруг них. Но до нее доходили слухи, как поступали шанчан, впервые заявившись в деревню. И Мин не слишком-то упрекала селян за страх, перед новым посещением. Когда по крутой улице шествовали шанчан или проносили мимо занавешенный паланкин, все кланялись. Мин была рада, увидев, что Найниф и Элейн известно про то, что надо кланяться. Обнаженные по пояс носильщики обращали на сгибающихся в поклонах людей не больше внимания, чем надменные солдаты в доспехах. Но не исполнение подобной формальности Неминуемо навлекло бы на оплошавших неприятности. Три подруги, идя по улице, разговаривали мало, и Мин поразилась, услышав, что Найнев и Элейн в городе провели всего на несколько дней меньше, чем она, Сэгвин. Но, подумав мгновение, решила: нет ничего удивительного, что их встреча не состоялась раньше, если не забывать про столпотворение на улицах. Она не стремилась без необходимости проводить время вдалеке от Эгвейн. В душе всегда сидел страх, что вот придет она в разрешенный день навестить Эгвейн и обнаружит, что ее нет. Так и случится, если только найнев чего-нибудь не придумает. В воздухе повеяло солью, пахнуло дегтем, запах стал сильнее. Кружась над головой, кричали чайки — В толпе все чаще теперь попадались матросы, многие, несмотря на холод, по-прежнему босиком. На вывеске таверны, поспешно переименованной в три цветка сливы из-под неряшливого тяпляпно ляп рисунка, по-прежнему проглядывала часть слова «наблюдающий». Несмотря на толпы снаружи, общая зала оказалась наполовину пуста. Цены для многих были чрезмерно высоки, чтобы позволить себе посидеть с кружечкой другой Эля. От пламени, гудящего в очагах в обоих концах залы, растекалось приятное тепло, а сам хозяин таверны, возившийся у стойки, был в рубашке. На он обозрел трех женщин, и у Мин мелькнула мысль, что лишь ее шончанский наряд не позволил ему выпроводить их вон. По виду Найнев и Элейн, по их шубам, фермерских женщин, ни за что не решишь, что у них водятся лишние деньжата. Мужчина, которого Мин высматривала, сидел один за столом в углу на своем обычном месте и что-то бормотал в кружку с вином. — Капитан Доман, у вас найдется время поговорить? — спросила Мин. Он поднял взгляд, проводя ладонью по бороде, и заметил, что девушка не одна. Ей же опять пришла в голову мысль, что бритая верхняя губа выглядит как-то чудно рядом с бородой. — Ага, ты привела подружек выпить за мой счет, а? Ладно, этот шончанский лорд купил мой груз, так что денежки у меня найдутся. Садитесь! И Лейн вздрогнула, когда моряк зычно гаркнул. Трактирщик, вина сюда! Не бойся, сказала Имин, садясь к столу на краешек скамьи. Он только с виду и голосом медведь-медведем. И Лэйну села с другого края, всем обликом, выражая свое сомнение. Медведь! Я-то! Засмеялся доман. Может, и медведь! — Но ты-то как, девочка, выкинула из головы мысль о том, чтобы отчалить отсюда? Платье-то вроде как от шанчан. — Никогда! — скинулась яростно Мин. Но при появлении подавальщицы с дымящимся, пахнущим пряностями вином, смолкла. Доман стерегся не меньше Мин. Он обождал, пока девушка не уйдет, получив с него несколько монет за вино. Потом произнес, «Направь меня удачи, девочка, я не хотел тебя обидеть. Люди обычно хотят просто жить, кто бы ни был у них лордами, шанчан или еще кто». Нанев оперлась руками о стол. «Мы тоже хотим жить по-своему, капитан, но без всяких шанчан. Как понимаю, вы намерены вскоре отплыть?» «Если б мог, отплыл бы хоть сегодня». сумрачно сказал Доман. — Каждые два-три дня турок посылает за мной, а я обязан рассказывать ему истории о всяких древностях, что я видел. — А вашему как? — Я на министреле смахиваю. — Я-то думал, состряпаю ему байку-другую и отбуду в Освояси. Но теперь мне сдается, когда перестану его забавлять, равные ставки будут на то, что он меня отпустит и что голову мне отрубит. Этот человек с виду мягок, но сам тверд, как сталь, и столь же бессердечен. Ваш корабль сумеет уйти от шанчанских? спросил Унайнев. Направь меня, удача. Да сумею я выбраться из гавани без того, чтобы какая-то дома не разнесла ветку в щепки, то без труда уйду. Как только я буду в море, никакой шанчанский корабль я не подпущу к себе. «Вдоль этого побережья уйма мелководий, а осадка у ветки малая. Я уведу ее в такие воды, куда эти неуклюжие шанчанские громадины сунуться не рискнут. В это время года они должны остерегаться ветров в такой близи от берега. И как только моя ветка...» Найниф перебила его. «Тогда мы отплываем с вами, капитан. Нас будет четверо». И, надеюсь, у вас все будет готово к отплытию, как только мы ступим на борт. Доман почесал верхнюю губу пальцем и уставился в вино. Ну, раз об этом, то видите ли, по-прежнему остается вопрос, как выйти из Гавани. Эти Домани. А что, если я скажу, что вы отплывете с чем-то лучшим, чем Домани? Тихо произнесла Найнев. Глаза мина круглились. Когда до нее дошло, к чему клонит найнев. Едва слышно и прошептала. А ты еще твердишь мне быть осторожной. Доман не сводил взора с найнев, и взгляд его был полон настороженности. Это вы о чем? прошептал он. Найнев расстегнула дубленку и пошарила сзади у шеи, вытянув наконец кожаный шнурок, который прятала под платьем. На шнурке висели два золотых кольца. Увидев одно, Мин задохнулась. Это самое тяжелое мужское кольцо. Она видела, когда на улице читала, понайнев, но девушка поняла, что Доман вытаращил глаза на другое, изящное, сработанное для тонкого женского пальца. Змей, вцепившийся в собственный хвост. — Вам известно, что оно значит? — промолвила Найнев, начав было снимать кольцо со змеем со шнурка, но Доман накрыл кольцо ладонью. — Спрячьте его! Взгляд моряка в тревоге заметался по сторонам. Насколько могла судить Мин, на их столик никто не смотрел, но вид у Домана был такой, будто в зале каждый повернулся к ним и глядит во все глаза. — Это кольцо опасно, если его увидят. — Чтобы вы вспомнили, что оно значит, — сказала Найниф со спокойствием, которому Мина осталось только позавидовать. Найнев вытянула шнурок из ладони Домана и вновь завязала на шее. — Знаю я, знаю, — хрипло проговорил капитан. — Знаю я, что оно значит. Может, и будет шанс, если вы четверо говорите? Эта девушка, которой, видно, нравится слушать, что там мелит мой язык. Как понимаю, одна из четырех. Потом вы и...» Он кинул на Элейн хмурый взгляд. «Наверняка же этот ребенок не... не вроде вас». Элейн сердито выпрямилась, но Найнев положила ладонь ей на руку и успокаивающе улыбнулась Доману. «Она путешествует со мной, капитан». — Вас бы удивило, узнай вы, на что мы были способны еще до того, как заслужили право на кольцо. — Когда мы отплывем, у вас на корабле будет три женщины, которые, если потребуется, зададут жару любой домани. — Три! — прошептал Доман. — Шанс то есть! Может... Лицо его на мгновение посветлело... но когда он посмотрел на собеседниц, вновь стало серьезным. — Я бы прямо сейчас забрал вас на ветку и обрубил концы, но направь меня удача. Я не могу не сказать вам, с чем вы столкнетесь, если останетесь тут, а может, даже если и отплывете со мной. — Послушайте меня и зарубите себе на носу. Он окинул общую залу еще одним подозрительным взглядом, и все равно понизил голос и слова подбирал тщательно. «Видел я, как шунчан захватили... М -м -м, женщину, которая носила кольцо вроде вашего. Миловидная, стройная женщина невысокого роста. С ней был рослый стр... М -м -м, мужчина. Он сразу, видно, знал, как своим мечом орудовать». Верно, кто-то из двоих оплошал, раз шанчан устроили им засаду. Здоровяк уложил шестерых-семерых солдат, прежде чем сам пал. М -м -м. Женщина. Ее окружили шестью домани, которые внезапно выскочили из переулков. Мне показалось, она хотела что-то сделать. Вы знаете, что я имею в виду, но... В таких вещах я ни уха не рыла. На мгновение у нее был такой вид, что сейчас всех разом уничтожит, а потом на лице отразился ужас, и она закричала. — Но не отсекли ее от истинного источника. И Лейн побелела, как полотно. — Ничего, — спокойно отозвалась Найнев. Учинить такое с нами мы не позволим. верю может статься будет так как вы говорите но увиденное я до самой смерти не забуду рима помоги мне вот что она кричала и одна из домани с плачем упала на земь а один из тех ошейников они надели на шею о той женщине а я я убежал он поежился потер нос и уставился в вино «Я видел, как захватили трех женщин, и такое зрелище не для моих нервов. Чтобы уплыть отсюда, я бы свою престарелую бабушку на пристани бросил. Но я должен был вам рассказать». «Эгвин говорила, у них есть две пленницы», — медленно промолвила Мин. «Рима, желтая. А кто другая, она не знает». Найниф ожгла ее взглядом, И она замолчала, вспыхнув. Судя по лицу капитана, вряд ли известие, что шунчан схватили двух, а не седой, а не одну, способствовало убеждению Домана. Тем не менее он вдруг впился в найник взглядом и сделал долгий глоток вина. Вот значит, зачем вы здесь? Чтобы освободить тех двух? Вы говорили, вас будет трое. «Вы знаете то, что вам надо знать», — отрезала Найнев. «Вы должны быть готовы мгновенно отплыть в любое время в течение двух-трех следующих дней. Согласны? Или останетесь тут ждать? Отрубят они вам голову под конец или нет?» «Есть и другие корабли, капитан. И я намерена сегодня же договориться об отплытии на каком-нибудь из них». Мин затаила дыхание, крепко стиснула под столом сплетенные пальцы. В конце концов доман кивнул. Я буду готов. Когда подруги вышли на улицу, Мину зумилась, увидев, как, наинив, едва закрылась дверь, тяжело привалилась к стене таверны. Найнев, ты больна? Озабоченно спросила она. Найнив глубоко вздохнула и выпрямилась, одергивая дубленку. С некоторыми людьми? — заметила она. — Нужно быть уверенной. Если покажешь им хоть проблеск колебаний, они увлекут тебя куда-нибудь, куда тебе совсем не надо. Свет, как я боялась, что он скажет нет. Идем. Нам еще нужно обмозговать наши планы. Размыслить надо. Остались еще одна или две маленькие проблемы. — Надеюсь, Мин, ты ничего не имеешь против рыбы? — сказала Элейн. одна или две маленькие проблемы думала мин шагая за найнев и Элейн. она очень надеялась что найнев не просто опять была уверена